Навалившись на ручку, летчик с ужасом увидел, что деревья приближаются сказочно быстро, страшно высокие, они казались непреодолимой стеной, стояли между самолетом и темным ночным небом. Но вот они остались позади. Самолет, дрожа, словно испуганная лошадь, пронесся над ними. Первая опасность миновала. Через четыре часа летающая пугало приземлилась на каком-то поле. К нему со всех сторон бросились крестьяне. Они заметили, что с неба упал какой-то странный предмет. Громко крича, они наперебой что-то спрашивали у двух мужчин, вылезших из этого сказочного чудовища. Один из прилетевших со остервенением растирал кисти онемевших рук. Это давало себя знать неподатливая ручка управления. Крестьяне кричали по-английски. Летчик и его помощник довольно улыбались. Их попытка увенчалась успехом. Более трех часов друзья летели над Францией всего в нескольких сотнях футов от земли. Летчик держался в стороне от городов. Он не отважился вести это допотопное чудовище над крышами домов и фабричными трубами и привлекать к себе внимание местных немецких гарнизонов. Однако самолет заметили сотни крестьян и немецких солдат в сельской местности. Но ни одно зенитное орудие, ни одна винтовка не открыли по нему огня. В противном случае самолет неминуемо был бы сбит, так как наибольшая скорость чудовища не превышала 150 км в час, а максимальная высота доходила всего до 100-150 метров. Ни один немецкий истребитель, патрулировавший над территорией страны или над побережьем, как видно, не заметил этого самолета, неуклюже вырисовывавшегося на фоне неба, хотя летчики, плохо знавшие маршрут, пролетели довольно близко от нескольких военных аэродромов. Риск был дьявольским, но храбрецам наверняка помогал сам ангел-хранитель. Так два отважных изобретательных человека начали борьбу против оккупантов. На этом я кончаю данную главу. Те, кому не довелось испытать позора оккупации своей страны надменным противником, Те, кого не угоняли в рабство, кому не грозило заключение в концентрационный лагерь или расстрел за то, что не торопились согнуть спину перед врагом, вряд ли поймут, какое мужество, иногда даже отчаянное мужество, надо было иметь, чтобы пожертвовать домом, работой и семьей ради попытки вырваться на свободу. Даже агенты, которых немцы забрасывали вместе с беженцами, были храбрыми людьми, они рисковали жизнью ради торжества дела, за которое боролись. Мы никогда не узнаем подробности побегов людей, которые бежали из оккупированной Европы с 1940 по 1944 год, так как из каждых десяти храбрецов, по крайней мере девять столь же храбрых, но менее удачливых, погибали. Отдадим же дань тем доблестным патриотам и патриоткам, которые помогали им в пути».